они не знали прошептал маугли и маленький народ убил их уйдемём отсюда пока пчлы не проснулись они не проснуться до рассвета сказал ка теперь я тебе расскажу много много дождей назад загнанная лень забежал сюда с юга не зная джунглей а за ним по пятам гнала стая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 Как будет ждать человечка один старый толстый, глухой, желтый плоскоголовый удав да да хотя бы за ним гнались собаки всего декана Что ты на это скажешь?